Когда мне исполнилось шестнадцать, отец послал меня в Женеву завершать образование. Перемена обстановки оказалась счастливой для меня, ибо впервые открывшаяся моему взору при спуске с Юрой панорама Альп, освещенных лучами закатного солнца, показалась мне преддверием рая. И все три года своей жизни там я постоянно пребывал в состоянии радостного возбуждения, словно после глотка вина — от сознания близости к природе во всем ее сверхъестественном очаровании. Возможно, моя рана проявившаяся способность чувствовать природу наведет вас на мысль о том, что я был поэтом. Увы, небо не дало мне такого счастья. Поэт исторгает из себя песню и верит в чуткое ухо и отзывчивую душу, до которых рано или поздно долетит эта песня. Но чувствительность поэта при отсутствии голоса, чувствительность, которая находит выход только в тихих слезах, на солнечном берегу, ослепительно сверкающей глади воды, или в глубоком содрогании всего существа, вызванном чьим-то грубым голосом или холодным взглядом, подобная немая страсть делает человека несчастным и одиноким душой в кругу друзей и знакомых. Меньше всего я чувствовал своё одиночество, когда вечером выплывал на лодке на середину озера. Мне казалось тогда, что небо, горящие в лучах заката горные вершины и голубые водные пространства, дышат нежной любовью ко мне, какой я не встречал ни в одном человеке с тех пор, как материнская любовь исчезла из моей жизни. По примеру жанжака я ложился навзничь в лодке и давал ей плыть по течению а сам смотрел, как одна за другой меркнут вершины гор, словно огненная колесница пророка пролетает над ними по пути в пределы вечного света. Потом, когда снежные пики погружались в печальную тьму и словно умирали, я спешил домой, поскольку жил под надзором бдительных слуг и не имел разрешения на поздние прогулки. Положение мое не способствовало установлению близких дружеских отношений с многочисленными юношами моего возраста, проходившими обучение в Женеве. Однако с одним из них я все-таки сблизился. Как ни странно, другом моим стал человек с направленностью ума, полностью противоположной моей. Я назову его Чарльз Менье. Подлинное имя его — английское, ибо он англичанин по происхождению с тех пор приобрело большую известность. Он был сиротой и существовал на скудное вспомоществование, пока проходил курс обучения медицине, к которой имел особый дар. Странно, что я со своим блуждающим умом, впечатлительным рассеянным, потянулся к юноше, чьей сильнейшей страстью была наука. Но наша дружба носила неинтеллектуальный характер. Подобные ей узы самым счастливым образом могут связать глупца с гением. В основе нашей дружбы лежала общность чувств. Бедный и некрасивый Чарльз являлся предметом насмешек для городских мальчишек и не был вхож в хорошие дома. Я увидел, что он одинок, подобно мне, хотя и по другим причинам, и движимый сочувствием и жалостью предпринял робкую попытку сближения. Между нами мгновенно возникла дружба такая крепкая, какая только возможна между двумя людьми с совершенно разными характерами. В редкие выходные дни Чарльза мы вместе поднимались к Солеве или уплывали на лодке к Вивее, и я сонно внимал монологам товарища, в которых он развивал свои смелые идеи относительно будущих научных опытов и открытий. Речи его причудливо мешались в моем рассеянном сознании с блеском голубой воды и легким летучим облачком, с пением птиц и сверканием далекого ледника. Чарльз прекрасно знал, что мысли мои витают где-то далеко, однако любил разговаривать со мной подобным образом, ибо разве мы и не поверяем свои надежды и планы даже собакам и птицам, которые любят нас? Я упомянул о своем друге, поскольку впоследствии он будет иметь отношение к странным и ужасным событиям моей жизни, рассказ о которых впереди. Счастливой жизни в Женеве положила конец тяжелая болезнь, в течение которой черные провалы в памяти чередовались с периодами полусбытия. Я смутно ощущал свои физические страдания и неясно сознавал присутствие отца у постели. Затем медленно потянулись похожие один на другой дни «воздоровление». Однако постепенно они обретали вполне конкретные и своеобразные черты по мере того, как я набирался сил для все более продолжительных прогулок».